Но если не увидимся, никогда тебя не забуду, сумела я сказать Наташе. «Молодец, Бахарев, какой молодец!» — восхищенно повторял и повторял Петр Поликарпович. «Как талантливо надо было уметь жалеть внутри самой этой жизни умирающего человека, чтобы приложить столько сил для моего спасения, сколько их потратил Петр Поликарпович». «Это все вы сделали, дорогой Петр п л и к а р п о в и ч все вы!» Хотела я поблагодарить доктора, но у меня на это не хватило сил. «Мы еще встретимся и увидите, будем вспоминать все это, как гнусный и скверный анекдот», — сказал он как-то. Лагерь и колонна «Светик» посрамили его оптимизм. «Мы не увиделись». Не дождавшись освобождения, на той же проклятой к о л о н и и умер хороший человек, доктор Петр Поликарпович Широчинский. Я еще оглядывалась. Вдруг откуда-то вынырнет Васильев и крикнет «назад!»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 Вдоль железной дороги от станции Урдома до колонны мы прошли чуть больше километра. Сама колонна располагалась на пригорке и потому была почти вся на виду. Во всяком случае, повысившимся поверх забора крышам можно было составить представление о количестве лагерных построек. Конвоир довел меня до вахты и сдал. Я уже собиралась войти в зону, но оттуда стремительными шагами вышла женщина. Во взгляде были дежурная подозрительность и какое-то заведомое недружелюбие. Черными глазами она буквально ожгла меня. Конвоир ы дежурный переглянулись, и мое радужное настроение улетучилось. Проученная...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 В предбанном помещении с прибывшими разбирался молодой красивый доктор Евгений Львович Петцгольд. Сюда же буквально через несколько минут заскочил главный врач урдомского лазарета Бахарев. Оглядев поступивших больных, он в с к о л ь з бросил мне «А, приехали, наконец!». Быстро расшвыряв формуляры на стопке, он распорядился, кого куда отправить. «Я попала в группу...» хирургических больных в шестиместной палате стояла свободная кровать подушка одеяла и комплект белья не то что изумили а даже озадачили в переходе от безобразного к более или менее нормальному есть что-то безысходно горестное и обидное